Глава вторая. Падаю, падаю, падаю. Винтовочный ствол шахты, подземный коридор и, вертясь как лопасть вентилятора, он низвергается по металлическим спиралям. На дне с разинутой пастью крокодил следит из-под нахлобученных век за его полетом. Как всегда спасает пробуждение. Крокодил взорвался на солнце. Джоул моргал, сглатывал горечь с языка и не шевелился. Необъятная кровать со столбами для балдахина и грубо вырезанными на высоком палисандровом изголовье разнообразными фруктами душила мягкостью. Тело его тонуло в переном лоне. Хотя он спал нагишом под легкой простыней, она томила, как шерстяное одеяло. Шелест платья предупредил его, что он не один в комнате. И другой звук, сухой, ветреный, очень похожий на хлопанье птичьих крыльев. Перевернувшись, он догадался, что этот звук и разбудил его. Широкий светло-желтый простенок напротив разделял два окна, ливших в комнату резкий солнечный свет. Между окнами стояла женщина. Она не замечала Джоула. Она смотрела на старинное бюро у противоположной стены. Наверху его, на лаковой шкатулке, неподвижно, как чучело, сидела птица, голубая сойка. Женщина повернулась и затворила окно. Потом бочком, жеманными шажками, стала подбираться к сойке. Сон слетел с него, но в первую секунду и сойка, и охотница показались странным осколком сновидения. Мускулы у него на животе напряглись. Женщина подкрадывалась к бюро, а птица простодушно суетилась, прыгала, дергая блестящей синей головой. И вдруг, когда женщина уже могла достать ее, захлопала крыльями и перелетела через кровать, и опустилась на стул, где со вчерашней ночи валялась одежда Джоула. И нахлынули ночные впечатления. Повозка, сестры, крошка негр в котелке. И женщина эта, жена отца, ее звали мисс Эйми. Вспомнил, как вошел в дом, как спотыкался, то ли в зале, то ли в просторном коридоре, при свете свеч, гонявших тени по стенам. Как мисс Эйми, приложив палец к губам, и, крадучись по воровски, вела его вверх по изогнутой, засланной ковром лестнице в другой коридор и к его комнате. Все впечатления сохранились в лунатической, лоскутной разрозненности. Поэтому сейчас, когда мисс Эйми стояла перед бюро и разглядывала птицу на новом насесте, чувство было такое, будто он видит ее впервые. Платье на ней было из почти прозрачной серой материи, на левой руке, неизвестно зачем, шелковая, серая в тон перчатка, и руку эту она держала чашечкой, будто увечную. В неопрятных каштановых косах велась растрепанная седая прядь. Сама она была хрупкая, тонкокосная, и глаза на узком нежном лице чернели, как две изюмины. На этот раз она не стала подкрадываться к Сойке, а на цыпочках отошла к камину в другом конце громадной комнаты и, причудливо вывернув руку, взяла железную кочергу. Сойка прыгала по ручке кресла и поклевывала рубашку Джоула. Мисс Эйми поджала губы, и пятью быстрыми дамскими кокетливыми шажками кочерга ударила птицу поперек спины и на мгновение припечатала к креслу, Сойка вырвалась, очертя голову, подлетела к окну, закричала, забилась, а стекло, А потом упала на пол, побежала, ошалела, скребя раскинутыми крыльями по ковру. Мисс Эйми поймала ее в углу, сгребла обеими руками и прижала к груди. Джоул уткнулся в подушку, зная, что сейчас она оглянется на него, выяснить, как на него подействовал весь этот переполох. Он услышал ее шаги и звук тихо закрывшейся двери. Оделся он в то же, что носил вчера, в синюю рубашку и запачканные льняные брюки. Чемодана нигде не было. Может быть, он оставил его в повозке? Причесался, сполоснул лицо в раковине, вделанной в мраморный столик возле палисандровой кровати. Ковер со сложным восточным узором, грязный местами плешивый, покалывал босые и подошвы. Воздух в комнате был спертый, затхлый. Пахло старой мебелью и давно остывшими зимними топками из камина. Пыль кружилась, как машкара в лучах солнца. И до чего бы не дотронулся Джоул, всюду оставался пыльный след. На бюро, на шифоньерке, на умывальном столике. Этой комнатой явно не пользовались много лет. Свежими здесь были только простыни, да и те пожелтелые. Зашнуровывая туфли, Джоул увидел перо сойки. Оно плавало над головой, словно зацепившись за паутину. Он поймал его, отнес к бюро и положил в лаковую шкатулку, обитую изнутри красным плюшем. Ему пришло в голову, что неплохо бы спрятать сюда и патрон Сэма Рэдклиффа. Джоул был большой любитель всякого рода сувениров, хранил и регистрировал разные пустяки. У него собралось много замечательных коллекций, и он с болью оставил их в Нью-Орлеане, послушавшись Эллен. И фотографии из журналов, и заграничные монеты, и книги, и камни ни одной пары похожих. И чудесное собрание, которое он обозначил, просто разное. Перо и патрон были бы там кстати. Может быть, Эллен пришлет ему эти вещи почтой. А может, он все начнет сначала. Или же в дверь постучали. Это отец. Джоул не сомневался. Наверняка он. А что сказать? Здравствуй, папа, отец, мистер Сансом. Привет. Обняться, пожать руку, поцеловать. Но почему он не почистил зубы? Почему пропал майоров в чемодан с чистой рубашкой? Он быстро завязал шнурок бантиком, крикнул «Да!» и выпрямился, готовясь произвести самое лучшее, самое мужественное впечатление. Дверь открылась. На пороге стояла мисс Эйми, бережно поддерживая руку в перчатке другой рукой. Она приветливо кивнула, направилась к нему, и он заметил у нее намечающиеся пушистые усики. «Доброе утро», — сказал он и с улыбкой протянул руку. Конечно, он был разочарован, но вместе с тем почему-то ощутил облегчение. С недоуменным выражением на сухоньком личике она посмотрела на протянутую руку, покачала головой, прошла мимо и остановилась перед окном спиной к Джоулу. «Первый час», — сказала она. Улыбка у него на лице вдруг сделалась деревянной и ненужной. Он спрятал руки в карманы. «Жаль, что ты приехал вчера так поздно. Рандольф собирался устроить более веселую встречу. Голос ее звучал жеманно, утомленно и напоминал шипение спускаемого воздушного шарика. Но это даже к лучшему. Понимаешь, бедное дитя страдает астмой. Вчера у него был ужасный приступ. Он рассердится, что я не сказала ему о твоем приезде. Но лучше ему посидеть в комнате, хотя бы до ужина». Джол не знал, что ответить. Он вспомнил, что Сэм Рэдклиф говорил о каком-то двоюродном брате, а одна из сестер Флорабелла — о кузене Рандольфе. Во всяком случае, судя по словам Эми. Рандольф должен быть мальчиком примерно его возраста. «Рандольф — наш двоюродный брат и очень тебя почитает», — сказала она, повернувшись к нему. Резкий солнечный свет подчеркивал ее бледность, а ее крохотные глаза теперь смотрели на Джоула пристально, с настороженностью. Лицо ее было как бы не в фокусе как будто под нерасполагающей маской глупого жеманства жила и хотела объявиться совсем другая личность. В минуты, когда она забывала следить за собой, в расплывчатости этой угадывались смятения, паника, и речь ее звучала так, как будто она не вполне уверена в том, что означает каждое слово. — У тебя остались деньги от тех, что мой муж перевел, миссис Кендалл? С доллар, наверное. Сказал он и неохотно протянул ей кошелек. Ночевка в кафе дорого стоила. Пожалуйста, оставь себе. Просто хотела выяснить, разумный ли ты мальчик, бережливый. И вдруг с раздражением спросила, почему ты мнешься? Тебе надо в одно место? Нет, нет. Он почувствовал себя так, словно обмочился при людях. Нет. К сожалению, у нас нет современных удобств. Рандольф против такого рода приспособлений. Но там, — она кивнула на умывальник, — в нижнем отделении для тебя стоит ночной горшок. — Да, — сказал убитый Джоул. — И электричество мы, конечно, не провели. У нас есть свечи и лампы. И те, и другие приманивают мошек, но все-таки ты что предпочтешь? — То, чего у вас больше, — сказал он, хотя на самом деле хотел свечи. Они напоминали о секретной девятке сент дивол стрит уличном клубе сыщиков, которого он был казначеем и официальным историком. И он вспомнил собрание клуба, когда в бутылках из-под Кока-Колы горели длинные свечи, украденные в магазине мелочей, и высокий агент номер один, Сэмми Силверстайн, использовал старую коровью кость в качестве председательского молотка. Мисс Эйми взглянула на кочергу, почти закатившуюся под высокое кресло. — Ты не мог бы поднять это и поставить камину? — Я сюда заходила, — объяснила она, пока он выполнял ее просьбу. — А в комнату залетела птица. — Так неприятно. Тебя не разбудили? Джоул замешкался с ответом. — Кажется, я что-то слышал и проснулся. — Но двенадцати часов сна вполне достаточно. — Она села в кресло и скрестила ноги, тонкие, как спички. На ней были белые туфли без каблуков, вроде тех, что носят больничные сестры. Да, утро кончилось и опять жара. Какое неприятное время. Лето. Ее отчужденная манера вести разговор больше не вызывала у Джоула враждебности, а только некоторую неловкость. Вообще, женщина ее возраста, между 45 и 50, были с ним довольно ласковы, и он воспринимал их симпатию как должное. Если же в редких случаях расположения не возникало, он знал, с какой легкостью может его добиться. Улыбка, печальный взгляд, тонкий комплимент. «Знаете, мне так нравятся ваши волосы, очень цвет красивый». Лесть не произвела явного действия, поэтому «И комната такая хорошая!» Тут он попал в цель. Я всегда считала, что это самая милая комната в доме. Здесь родился кузен Рандольф на этой самой кровати. И Анжела Ли, мать Рандольфа, красавица, родом из Мемфиса, здесь умерла всего несколько лет назад. С тех пор мы комнатой не пользовались. Она вдруг вскинула голову, словно услышав далекий звук. Прищурилась, потом совсем закрыла глаза. «Ты, наверное, обратил внимание на вид из окна?» Джол признался, что нет, и вежливо подошел к окну. Внизу, под огненными волнами зноя, лежал сад, спутанные заросли сирени и зебралистой колотеи, бегонии, плакучих ив с понурыми ветвями в нежно мерцающем кружеве листьев и низкорослых, как на восточной гравюре вишен, раскинувших полуденному солнцу свою грубую зелень. Незапущенность была в этом продолговатом участке джунглей, а словно кто-то буйный расшвырял, как попало, невероятную смесь семян. Трава, цветы, кусты и лозы — все сбилось в сплошную массу. Мощные магнолии и мыльные деревья охватывали сад глухой стеной, а напротив дома в дальнем конце высилось нечто необыкновенное. Как растопыренная рука торчали из земли, Пять белых желобчатых колонн, сообщая всему вокруг вид древней, навещаемой призраками руины. Дикий виноград карабкался по этим ненадежным опорам, а среднюю колонну точил когти тигровый кот. Мисс Эми поднялась и стала рядом с ним. Она была сантиметра на три ниже Джоула. В школе на уроке древней истории... Нам надо было рисовать колонны наподобие этих. Мисс Кадински сказала, что у меня получилось лучше всех и повесила рисунок на доску объявлений, — похвасталась она. Колонны. Рандольф их тоже обожает. Они были частью старой боковой террасы, — продолжала она задумчиво. анджела Ли, молодая невеста, только что из Мемфиса, а я ребенок младше тебя. Вечерами мы сидели на боковой террасе, пили вишневую воду, слушали сверчков и ждали восхода луны. Анжела Ли вышивала шаль для меня. Как-нибудь ее увидишь. Рандальф накрыл ею стол у себя в комнате. Обидно пропадает вещь. Она говорила так тихо, как будто обращалась только к себе самой. — А террасу снесло ветром? — спросил Джол. Сгорела, – сказала она протирая рукой в перчатке кружок на пыльном стекле. Это случилось в декабре, за неделю до Рождества. В доме не было никого, кроме Джизуса Фивера, а он уже тогда был совсем стариком. Никто не знает, как начался пожар и как кончился, вспыхнул ни с того ни с сего, уничтожил столовую, музыкальную комнату, библиотеку и погас. Никто не знает. А этот сад на месте того, что сгорело? Ух, и большущий же дом был, наверное. Там, где ивы и Золотарник, была музыкальная комната, и в ней устраивали балы. Небольшие, конечно. Анджела Ли немногих принимала из местных. И все уже умерли, кто бывал на ее вечерах. Мистер Кейси, насколько я знаю, скончался в прошлом году, а он был последний. Джоул глядел на зеленую чащу, пытаясь представить себе музыкальную комнату и танцоров. Анжела Ли играла на арфе», — говорила мисс Эми. «Мистер Кейси на рояле», «Джезу Фивер» на скрипке, хотя он нигде не учился, а Рандольф-старший пел. Самый красивый мужской голос в штате, так все считали. Но ивы были ивами, золотарник золотарником, а танцоры умерли, исчезли. Полосатый кот проскользнул под сиренью, скрылся в высокой траве, И сад остекленел, затаился, замер. Мисс Эми вздохнула и неслышно отошла в тенистую глубину комнаты. — Твой чемодан на кухне, — сказала она. — Спустимся, посмотрим, чем тебя угостит, мисс Сури. Оконце с матовым стеклом освещало длинный верхний коридор жемчужным светом, наподобие того, как нацаживаются в комнату во время дождя. Обои, как можно было догадаться, кроваво-красные в прошлом, выцвели во фреску из багровых волдырей и географических пятен. Дверей, включая Джоулову, было в коридоре четыре, внушительных дубовых дверей с тяжелыми бронзовыми ручками. И Джоул подумал, какая из них, если ее открыть, приведет к отцу. «Мисс Эми, сказал он, когда они стали спускаться, — «где папа? Пожалуйста, скажите...» «Мне можно его увидеть?» Она не ответила. Она шла несколькими ступенями ниже его, скользя рукой в перчатке по изогнутым темным перилам, и каждая ступенька вслух отмечала изящество ее шажков. Седая прядь в ее блеклых волосах напоминала молнию. «Мисс Эми, я про папу!» «Да что с ней, черт возьми! Глуховато, как двоюродная сестра Лоис!» Лестница привела в круглый зал, который он запомнил со вчерашней ночи. Здесь зеркало в рост замкнуло его голубоватое отражение. Зеркало, как в комнате смеха. Джоул колыхался медузой в его искривленном пространстве. Зал был уныл и необставлен. Только кедровый комод да керосиновый фонарь на нем. Слева арка. За нею сумрак большой загроможденной гостиной. Справа лиловый бархатный занавес со многими потертостями, блестящими, как иней на зимней траве. Она прошла сквозь него, раздвинув складки. Еще один холл, еще одна дверь. В кухне никого. Джоул сел на тростниковый стул перед большим столом, застеленным клетчатой клеенкой. А миссис Эйми вышла на заднее крыльцо и закричала «Эй, Эйми, Сури!» Как старая совка. Ржавый будильник на столе, лежа ничком, тикал, тикал. Кухня просторная, но темноватая, всего с одним окном, и за ним плотно сомкнулись меховые листья инжира. К тому же и дощатые стены были сине-серые, цвета пасмурного неба, и печь, дровяная реликвия, где сейчас плясал огонь, была черной, и черным конус дымохода, уткнувшийся в низкий потолок. Вытертый линолеум на полу, как в кухне у Эллен, это было единственное, что напомнило Джоулу дом. А потом, когда он сидел один в тихой кухне, им овладела ужасная мысль. А что, если отец уже видел его? Вообще следил за ним с самого приезда и даже в эту минуту за ним наблюдает. Такой старый дом должен быть весь продырявлен тайными ходами, и в картинах вместо глаз на самом деле... Глазки. И отец думает, этот пигмей-самозванец, мой сын был бы выше, сильнее, красивее, наряднее. Что если он сказал, мисс Эйми, дайте этому маленькому обманщику поесть и пусть идет своей дорогой? Боже добрый, милостивый, куда идти-то? В дальние страны сделаться там шарманщиком с обезьянкой, одетой по-кукольному или слепым уличным певцом, или нищим продавать карандаши. — Бог знает что, мисс Сури, почему ты не можешь посидеть на одном месте больше пяти секунд? — Дров нарубить надо. Надо мне дров нарубить? — Не дерзи мне. — Я никому не дерзю, мисс Эми. Если это не дерзость, что это? — Фью. Поднялись на крыльцо и распахнули сетчатую дверь мисс Эйми с белым скисшим от раздражения лицом и грациозная молодая негритянка с охапкой щепок, которые она сбросила в ящик у плиты. За этим ящиком Джоул увидел майорский чемодан. Расправляя пальцы шелковой перчатки, мисс Эмис сказала, — Мисс Сури происходит от Джезуса Фивера, она его внучка. — Счастлив познакомиться с вами, — в лучшем стиле танцкласса, — сказал Джоул. — Я тоже, — отозвалась девушка, занявшись своим делом. — Добро пожаловать, — она уронила сковороду, — в лендинг. — Если не остережемся, — театральным шепотом возвестила мисс Эйми, — нас ждут серьезные осложнения. Какой грохот! Рандольф выйдет из себя. — Так устаю иногда, — пробормотала мисс Сури. — Она хорошо стряпает, когда в настроении. — сказала мисс Эйми. — Тебя накормят, но не объедайся. По воскресеньям мы рано ужинаем. Мисс Сури спросила. — На службу придете, мэм? — Сегодня нет, — рассеянно ответила мисс Эйми. — Ему хуже, намного хуже. Мисс Сури положила сковороду на полку и, понимающе кивнула. Потом, глядя Джоулу в глаза, — Мы тебя ждем, молодой человек. Это напомнило шифрованные переговоры, к которым часто прибегали члены секретной девятки Сэнд-Дивол-Стрит для блага и смущения посторонних. «По воскресеньям Мисс Сури и Джизус устраивают у себя молитвенные собрания», — объяснила мисс Эйми. «Я играю на аккордеоне, и мы поем», — сказала мисс Сури. «Очень весело у нас». Но Джоул, видя, что мисс Эйми намерена удалиться, не слушал негритянку. Его занимало сейчас более важное дело. — А, отец? «Да — Да? Мисс Эйми задержалась в дверях. Язык не повиновался Джоулу. — Можно мне увидеть его? — выдавил он. Она потрогала дверную ручку. — Понимаешь, он нездоров. Не думаю, что для него будет полезна сейчас ваша встреча. Ему очень трудно разговаривать. Но если ты хочешь, — она развела руками, — я спрошу.